Глава 61. Он сбежал. Последние несколько миль до Ломота Эдсогнал, не жалея ни себя, ни товарищи, ни лошадей. Его не оставляло предчувствия, как. Все было тщательно спланировано, сеньор, ответил несчастный сержант, толстый мужчина 60 лет, с очень красным носом. Мы начали официальное расследование. И что вы выяснили? Пока что... Но Этса уже не слушал. Он оглядел замок Ламота. Он был точно таким же, как показывало его яблоко. Это воспоминание заставило его вспомнить о другом видении. армии, собиравшаяся в морском порту. Морской порт был Валенсией. Он лихорадочно думал. Но мысль в голове была только одна. Нужно как можно скорее вернуться на побережье. «Дайте нам лошадей», — приказал он. «Но сеньор...» Макиавелли и Леонардо переглянулись. «Этсо, как бы мы ни спешили, нам придется задержаться хотя бы на день», — сказал Макиавелли. «На неделю», — простонал Леонардо. И им пришлось задержаться, потому что Леонардо приболел. Он был измотан и плохо переживал расставание с Италией. Этсо был готов бросить его, но Макиавелли сдержанно посоветовал. «Он твой старый друг, а наши враги не сумеют собрать армию и флот раньше, чем через два месяца». Этсо уступил. События доказали правоту Макиавелли И то, что помощь Леонардо неоценима. Глава 62. Этсо и его товарищи добрались в Валенсию через месяц. Город гудел, как растревоженный улей. Макиавелли недооценил скорость, с которой в таком богатом городе могут происходить события. Люди скрыто друг от друга вступали в армию. И теперь под стенами Валенсии был разбит огромный лагерь солдат, числом около тысячи. Боджа предложили наемникам хорошо заработать. И слух об этом разлетелся очень быстро. Солдаты приходили в город отовсюду, даже из Барселоны и Мадрида, из провинции Мурсии и Ла-Манш. Деньги Боджа обеспечивали им по крайней мере 15 быстроходных кораблей для перевозки войск и полдюжины небольших военных кораблей для их защиты. В настоящее время эти корабли спешно строились на верфях. Что же, для того, чтобы сказать, что задумал наш старый друг Чезари, яблоко нам не понадобится, вздохнул Макиавелли. Верно. Чтобы взять Неаполь, им не нужна большая армия. Нет, он займет позицию здесь, собирая побольше людей. Он планирует захватить все королевство Неаполь и всю Италию. А что собираются делать Фердинанд и Изабелла, спросил Макиавелли. Они собирают силы, чтобы сокрушить Чезари. Мы заручились их поддержкой. Слишком долго. Их армия только вышла из Мадрида. Здешний гарнизон успеет перейти к действию Похоже, что Чезари очень спешит, возразил Макиавелли. Армия может и не понадобиться, задумчиво добавил Леонардо. О чем это ты? О бомбах. О каких бомбах? Переспросил Макиавелли. О очень небольших бомбах, но достаточно эффективных способных разрушать корабли или уничтожить лагерь. Тогда, если у нас будут бомбы, начал Этсо, что тебе для этого нужно? Сера, уголь, нитрат калия, а еще сталь. Тонкая сталь, гибкая. А еще мне понадобится мастерская с очагом. Они занялись поиском необходимого. К счастью, корабль капитана Альберта, рассветный прилив, был пришвартован на том же причале, Он дружески их поприветствовал. «И снова здравствуйте!» – воскликнул он. «Неприличные люди! Думаю, вы не слышали о драке, случившейся в «Одиноком Волке», вскоре после вашего прибытия». Эдсо рассказал, что им нужно. «Хм, я знаю человека, у которого есть необходимое. Он продаст вам все в кредит». «Когда вы возвращаетесь в Италию?» – спросил Леонардо. «Я собираюсь дать карго-граппы и закупить шелк. Может быть, через два дня». Может быть через три А почему вы спрашиваете? Я вам потом скажу Ты уверен, что у нас получится с ним быстро договориться? Спросил Этсо, У которого внезапно появилось плохое предчувствие Но он не мог винить Леонардо за желание уехать Абсолютно Альберта сдержал слово Через несколько часов у них было все необходимое И Леонардо приступил к работе Сколько времени тебе потребуется? Спросил Макиавелли Без помощников дня два. У меня достаточно материалов, чтобы делать 20 или 21 бомбу. По 10 каждому. По 7 каждому, поправил Эцио. Нет, друг мой. По 10. Тебе и Никола. Я не в счет. Два дня спустя бомбы были готовы. Каждая форма и размером напоминала гриффрут. У них был стальной корпус и задвижка сверху. Как они работают? Леонардо гордо улыбнулся. Щелкаешь эту задвижку, хотя это скорее рычажок. Считаешь до трех и бросаешь в цель. Мощности каждой достаточно, чтобы убить 20 человек. А если попадешь в нужное место, вывести из строя корабль и даже потопить его. Он задумался. К сожалению, нет времени, чтобы построить субмарину. Что? Да не бери в голову. Просто бросай эту штуку после того, когда считаешь до трех. Не держи дольше. «Иначе придется тебя собирать по кусочкам». Он встал. «Ну, а теперь прощайте. Удачи». «Что?» Леонардо грустно улыбнулся. «Хватит с меня Испании. Я возвращаюсь с Альберто. Он плывает с вечерним приливом. Увидимся в Риме. Если вы, конечно, вернетесь». Эдсо и Макиавели переглянулись. Потом оба по очереди крепко обняли Леонардо. «Спасибо, дорогой друг», — сказал Эдсо. «Не стоит благодарности». «Слава богу, ты не сделал эти штуки для Чезари», – произнес Макиавелли. Когда Леонардо ушел, они осторожно убрали бомбы, по 10 каждому, в сумке, которую перекинули через плечо. «Ты займись лагерем наемников, а я возьму на себя порт», – решил Этсо. Макеавелли мрачно кивнул. «Когда закончим, встречаемся на углу улицы, где стоит одинокий волк», – проговорил Этсо. «Думаю, Чезари использует его как место планирования операций. «В лагере и порту начнется хаос, и он со своими людьми отправится туда перегруппироваться. Загоним их в угол, прежде чем они снова от нас уйдут». «Разделяй твои подозрения», — усмехнулся Макиавелли. «Чезаре так тщеславен, что и не подумает переместить тайное убежище своих сторонников в другое место. Это еще более неосмотрительно, чем собираться во дворце». «Удачи тебе, друг. Она нам обоим понадобится». Они пожали друг другу руки и разошлись. Эцу решил сперва идти к кораблям, перед войско. Смешавшись с толпою, он пошел в порт и уже с причала увидел первую цель. Он достал первую бомбу, подавил неуместное сомнение в том, что оружие не сработает и, помня о том, что следует действовать быстро, щелкнул рычажком, досчитал до трех и бросил бомбу. Он стоял достаточно близко, поэтому бросок оказался точен. Бомба с лязгом приземлилась на корму корабля. Несколько секунд ничего не происходило, и Эдсо умысленно чертыхнулся, что если план провалится. И тут раздался мощный взрыв. Мачта корабля треснула и упала. Осколки дерева разлетелись в разные стороны. В начавшееся вокруг хаосе Эдсо бросил вдоль причала, швыряя в корабли бомбы. Иногда взрывы были мощнее первого, На некоторые корабли уже успели погрузить бочки с порохом. Один раз взорвавшийся корабль, груженный порохом, уничтожил еще и два соседних. По очереди Этсо уничтожил все 12 кораблей, но не менее важны были начавшиеся паника и хаос. Издалека донеслись крики и выстрелы, и Этсо понял, что Макиавели тоже справился. Он прошел до места встречи, надеясь, что друг выжил. Вся Валенсия была охвачена хаосом. Ноэцио протолкался через толпу и добрался до места встречи за 10 минут. Макиавели еще не было, ноэцио и не мог ждать слишком долго. Вскоре ассасин появился. Он выглядел немного потрепанным, а лицо было испачкано. «Господи, благословили Анардо да Винчи!» – выдохнул он. «Удачно?» «Никогда не видел такого столпотворения», – отозвался Макиавелли. «Выжившие бегут от города так быстро, как только могут». Многие из них после этого с радостью променяют меч на плуг. Отлично. Но у нас есть еще дело. Они прошли по узкой улочке и подошли к дверям одинокого волка. Двери были заперты. Бесшумно, словно коты, они взобрались на крышу. Это было одноэтажное здание. Его крыша шла под уклоном. А на самом верху был световой люк. Открытый. Ассасины приблизились и осторожно посмотрели с крыши. Это была точно такая же комната, как та, где на них устроили засаду. Внизу было двое мужчин. Микелета стоял у стола, а напротив сидел Чезария Борджия. Его некогда красивое лицо, изуродованное новой болезнью, было белым от гнева. «Они сорвали мои планы, чертовы ассасины! Почему ты не уничтожил их? Почему ты меня подвел? Но ваша светлость, я, Микелета был похож на побитую собаку, «Мне нужно бежать. Я направлюсь в Вианну. Оттуда я пойду в Навару через границу. И пусть тогда попробуют снова меня схватить. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать, пока придут войска фердинанда и отволокут меня обратно в Ламото. Мой Шурин, король Навары, конечно, не откажет мне в помощи. Я вам помогу, как и всегда. Только возьмите меня с собою!» Губы Чезарии скривились. «Ты вытащил меня из ломота. Ты снова дал мне надежду. Но посмотри, что ты натворил сейчас!» «Хозяин, все мои люди мертвы. Я сделаю все, что смогу. И проиграешь!» Микелета побелел. «И это моя награда за все годы верной службы. Убирайся с моих глаз, пес! Ты мне не нужен! Найди канаву и сдохни там!» С криком ярости Микелета бросился на Чезария. Его могучие руки подтянулись к горлу бывшего хозяина, но не достигли его. Чезарь молниеноса выхватил один из двух пистолетов, что висели у него на поясе, и выстрелил в упор. Голову Микелета разнесло. Тело упало на стол. чезари вскочил и отпрыгнул от стула, боясь, что его запачкает кровью. Эдсо отшатнулся, чтоб его не увидели, и прислушался. Он собирался спрыгнуть с крыши и схватить Чезарь, пока он не сбежал. Но Макиавель, желая лучше видеть происходящее внизу, Подошел слишком близко к краю крыши. Он случайно задел черепицу, и Чезарь обернулся на шум. Чезарь поспешно поднял взгляд, выхватив второй пистолет. Макиавели не успевал отступить до выстрела, и пуля вошла ему в плечо, повредив ключицу. Чезарь сбежал. Этцо всего на мгновение подумал броситься в погоню, но вспомнил, как Чезарь упоминал, что собирается в Виену. Он найдет его там. Но сейчас нужно было позаботиться о раненом друге. Пока Эдсо стаскивал друга с крыши, Макиавели стонал, извиняясь за все. Он, конечно, мог идти самостоятельно, но рана была тяжелой. Когда они добрались до оживленной улицы, где по-прежнему царил хаос, Эцо оставил прохожего, спешившего куда-то. «Мне нужен доктор», — поспешно выдохнул он. «Где я его могу найти?» «Всем нужен доктор», — отозвался прохожий. Эйцо встряхнул его. Мой друг тяжело ранен. Где мне найти доктора? Быстро. Отпусти. Попытайся постучаться к доктору Акоста. Его кабинет вниз по улице. Снаружи есть знак. Эдсо подхватил Макиавелли, почти потерявшего сознание, и поддержал его. Оторвав лоскут от своей рубашки, он как мог перевязал рану. Никола потерял слишком много крови. Акоста усадил Макиавелли и осмотрел рану. Потом взял бутылку чего-то алкогольного, промыл рану и осторожно перевязал. «Пуля прошла точно через плечо», — сообщил он на ломаном итальянском. «Я не нашел ее в теле. Рана чистая, ключицу я вправил. Но советую в ближайшее время воздержаться от поездок». Эдцы и Макиавелли обменялись взглядами. «Я снова сглупил», — проговорил Макиавелли, вымученно улыбаясь. «Да заткнись ты, Никола. Иди, иди за ним, я справлюсь». Он может остаться у меня. У меня в доме есть пристройка, где иногда лежат пациенты, сообщила Коста. Когда он поправится, то отправится за вами. Когда? Недели через две, может больше. Хорошо, встретимся время, решил Макиавелли. Ну ладно, отозвался Этсо. Береги себя, друг мой. Убей его за меня, попросил Макиавелли, хоть он и избавил нас от Микелету.